Глава пятнадцатая. В выделенном ему помещении никого не было, несмотря на то, что дверь на замок не закрывали. Чес включил свет, осмотрел двенадцать заготовок. Первый слой лака высох, можно полировать. А вечером покрывать финишным слоем. Как раз вся пыль осядет и не испортит поверхность. Чес погладил доску. Самая простая сосна, но хотя бы сухая и без сучков. Будь времени побольше и с логистикой попроще, он, конечно же, предложил бы что-то более благородное, хотя бы голый ясень. Но и сосна могла выглядеть приемлемо, если чуть-чуть заморочиться с обработкой поверхности. Тратить время на то, чтобы надевать очки, респиратор и перчатки, чест не стал. Раны затянутся быстрее, чем брифинг начнётся, и лёгкие тоже очистятся. Схватил наждачку, Сейчас шлифмашинка казалась ему слишком медленной, и приступил к делу. Это он сам предложил сделать гробы. На полигоне были морка и, конечно же, запас гробов унифицированных размеров из прессованного картона. И новая полевая форма тоже была, и даже цветы. Среди немагов оказалось немало любителей покопаться в земле. Но Чес был уверен, что нужны нормальные гробы. По размеру тел, с обивкой из ткани внутри, с подушками и все адаптанты были с ним согласны. «Спасибо», — сказал ему Тибериус, едва заметно дрогнувшим голосом, когда Чес озвучил свою идею. «Это, конечно, совсем не обязательно, но…» Он не закончил, да Чес и так понял. Не обязательно, но очень нужно. Пыль клубилась, затягивая туманом лампы дневного света, а Чес ни на секунду не прекращая шлифовать, прикидывал заказ на склад и думал, у кого бы разжиться швейной машинкой. 15 минут ему хватило, чтобы обработать всё. Для последних пришлось чуть-чуть войти в форсаж, но это было не страшно. Свободного времени с новым назначением было совсем уж в обрез, и оставалось радоваться даже такой возможности. Возвращался на место брифинга Чесс бегом, весь в древесной пыли и стружке. Но зато, когда он ворвался в отведённый для их группы кабинет, Ни у кого не возникло вопросов, чем он был занят. Тибериус смерил его взглядом и благодарно кивнул. «Успеваешь закончить?» — поинтересовался негромко. «Да», — кивнул он. «Если хочешь, загляни вечером». Это тоже было необязательно. В том, как и что мастерить из дерева, честь был лучше Тибериуса примерно настолько, насколько сам Тибериус, лучше немага, мог таскать тяжести. Но это было важно — убедиться, что всё получается как надо. Спасибо. Тебе покачал головой. Я тебе полностью доверяю. Падай. Шелора похлопал по свободному стулу рядом с собой в самом первом ряду. Уже идёт паралитик наш. Своими ногами. Уже за это должен руки нам целовать. Этот и поцелует, — Крис скрипнул зубами. А заодно и жилы перегрязёт. «Чтобы крови напиться. На тыльной стороне ладони нет достаточно крупных артерий, чтобы выпить нужное количество крови за ограниченный промежуток времени, достаточный для того, чтобы укушенный человек среагировал и либо применил к мистеру Смиту меры ограничения, либо позвал на помощь», — заметил Дон. «Хотя глотнуть и, и дать дёру...» «Вот именно», — припечатала Бри. «И напасть на кого-то в более удобной обстановке». «Хорош нагнетать молодёжь. — скривился Виль. — Хреново и без ваших выкладок. Тут дверь открылась, и все напряглись было, но в кабинет шагнул Юмус. «Всем добрый вечер», — улыбнулся он. «Привет», — откликнулся Тибериус, и вместе с ним Юмуса поприветствовали все, кроме застывших на стульях Дона и Бри. «Пока здесь нет нашего главного антагониста, «Попрошу всех не ставить его в известность о принципе работы этой штуки», сказал Юмус, щелкнув себя по уху, где горел зеленый индикатор глушилки. «А вы уже приняли вакцину, да?» — подал голос Дон, по-прежнему не двигаясь с места. Чес понимал, что шутка стара, как рваный берц, но ничего не смог с собой поделать. «Парень, думай о синем слоне», — посоветовал он Дону громким шепотом. Тот растерянно хлопнул рыжими ресницами, а Юмус неожиданно громко рассмеялся. Сибирюс тоже громко фыркнул, но тут же поднял руку. «Так, тихо!» — сказал быстро. «Я слышу шаги!» Юмус поспешно натянул на себя крайне серьезный и даже хмурый вид и сел отдельно от группы, скрестив руки на груди. «Не волнуйтесь!» — сказал он громко, и шаги в коридоре замедлились. Я услышу любую гнилую мысль в его головенке раньше, чем он успеет додумать ее до конца. Ответить ему никто не успел, дверь отворилась. Вне кресла Джонни оказался рослым, статным мужчиной средних лет. Высокий лоб с заметными залысинами, хорошо заметные мимические морщины, гусиные лапки в уголках глаз и складка между бровей. Его шаги были скорее плавными, чем медленными, а поступь оказалась неожиданно твёрдой и тяжёлой для того, кто последние 15 лет провёл в кровати. Пожалуй, не 15. 17. Вот же. Пойди разберись в чужих отсидках. Блейн вроде рассказывал, в каком году биокорпорация открыла четвёртый тип магии, когда вербовал Чесов офицерат. Но, увы... Тогда он хорошо запомнил только статью, по какой пойдет под суд, светящий ему срок до отработки в два года как способ избежать заезда на казенные харчи. И едва зайдя в кабинет, Джонни безошибочно нашел глазами Юмуса, и не было никаких сомнений, его высказывания он слышал. И Чес вдруг успокоился. «А ведь и правда. Чего они все так волнуются-то? У них же есть Юмус». Полностью работоспособный и со всей силой своей ментал-магии, однажды уже защитивший личный его, Чеса вместе с Тибериусом от целой армии. И если Чес сумел вскрыть Барвенталя, то уж юмусто расколет голову Джонни, как голодный медведь, спелый орех. Эх, вот про медведя не стоило. Перед глазами снова встали карточки из личных дел парней с биометрическими параметрами. Чес тогда еще порадовался — что секретарь нормально функционировал, и его серверы удалось перевести на полигон. Накрылась бы система, пришлось бы ему идти в морг с линейкой и мерить самому. «Для начала мне хотелось бы поблагодарить», — начал было Джонни, но Тибериус грубо его оборвал. «Садитесь, мистер Смит». Он в буквальном смысле указал ему его место. «И так как все сборя, я кратко повторю вводные и цели нашей операции». «Два дня назад группа адаптантов в количестве 12 человек...» Он говорил быстро и сухо, не давая возможности паралитику и помыслить о том, чтобы вставить хоть слово, снова начиная рассыпаться в никому здесь ненужных благодарностях. Его рассказ занял добрых пять минут, хотя чесу казалось, что данных почти нет. Но аналитики Джоука, по всей видимости, не зря ели свои углеводы. Выводов из мизерного количества улик было сделано немало. Сегодня же им предстояло выехать на место преступления и еще раз все там осмотреть, уже с учетом требований ищеек. Когда Тибериус закончил, паралитик поднял руку. «Я могу посмотреть запись?» — спросил он, когда Тибериус настороженно кивнул, разрешая задать вопрос. «Можете, но на ней нет ничего». Тебериус запросил запись у секретаря. «Это ведь ментал-чувствительная техника?» Джонни оглянулся на Юмоса. «Нечистая автоматика». Смотря о каких дронах речь. Пока Чес чесал в макушке, пытаясь понять, о чём они, Бри уже рапортовала. «Если о дронах регулярного патрулирования, там просто камера». В сопровождающих боевые группы регламентом оговорена установка ментал-чувствительного оборудования, записи изображений и звука не ниже восьмого класса. Стало понятно, что вообще ничего не понятно. Вернее, Чес не понял, чего это Юмус вместе с Джонни так впились взглядом в экран. «Майор, какого типа дроны были разрушены при атаке на группу Брукса?» дал запрос секретарю Тиберюс. «С ними ведь работал координатор». — сказал Шелора. Значит, техника была просто на управлении. На данный момент в офицерате используется один тип наблюдательных дронов, — огорошил их всех секретарь, — чтобы при необходимости ими могли управлять и координаторы, и рой менталистов, и одиночный маг с постоянными или временными менталистическими способностями. В таком случае нет ничего удивительного, что все ваши пташки рухнули одновременно». Пожал плечами Джонни, и отчесса не укрылось, что это движение доставило ему удовольствие. «Среди ваших мышек есть менталист». Он и грохнул их об землю до нападения. «Это невозможно», — возразил Дон. «Вирус с ментал-модификацией с вероятностью сто процентов убьет взрослого носителя. Если надо, я возьму справку об этом у Рузе и Джоука». «Уверен, у них есть точная статистика!» «По животным или по людям статистика?» Паралитик посмотрел на него с почти приторно добродушной усмешкой. «Не имею чести знать, кто такой Джоук, но уверен, что не офицер Рузе, никто либо из Градески никогда не кололи вирусом взрослых животных. А вот согласно моей статистике смертность высока». Но всё же не стопроцентно. «Хотите сказать, мистер Смит, что по Пауми ходит взрослый медведь-менталист уровня G1?» — нахмурилась Бри. «И он уже успел совладать со своими новыми способностями настолько, чтобы шибить только технику, но не затронуть при этом своих?» «Такое не под силу даже людям». «Да-да», — вспомнил Чесс. «В Хаорде Юмус вырубил всех, в том числе и самого себя». «А кто сказал, что он же один?» — паралитик усмехнулся. «Насколько я знаю, в «Пегасе» менталиста всего треть. Однако летать это ему не мешает. Кстати, Джонатан, передавай ему привет!» Он улыбнулся было, но улыбка быстро сникла в повисшей гробовой тишине. «Какой минимальный уровень для этого нужен?» Удивительно. Но Тиберюс оказался единственным, кто словно бы и не услышал упоминания Гасса. Даже ни единый мускул не дрогнул. И Личес просто не успел этого разглядеть. Паралитик задумался. Взял со стола листок бумаги, ручку, принялся что-то писать. Подчерк у него был мелкий, угловатый и аккуратный. «Если мы говорим о чистом менталисте, то Ж3 вполне хватит» озвучил он вердикт, когда лист стандартного формата оказался целиком исписан. Заняло это у Джонни минут десять, не меньше, и за это время никто не проронил ни слова. С примесями другой магии. Ж2, не меньше. А это вообще важно? — рискнул уточнить Чесс. Какая разница, какой там у него уровень, если факт остаётся фактом? Это грёбаный менталист, который валит нашу технику. Весь вопрос в том, что он может завалить, кроме неё, — заметил Тибериус. «Так а кто сказал, что людей не завалило?» — спросил вдруг Шелора. «Мы ж записи не видим. Может, они все вместе попадали?» «А Рэймонд напомнил Виль. «Он же сумел нам позвонить и попытался вызвать помощь». «Он мог находиться вне зоны покрытия», — быстро ответил Юмус. «Зону легко регулировать, в отличие от силы воздействия». «Правда?» — встрепенулась Бри, и ее разве что не разрывало от сотни вопросов насчет менталмагии. Но она вовремя вспомнила, что собрались они здесь совсем по другому поводу, так что продолжение не последовало. «К тому же сам Реймонд мог быть более устойчив, чем остальные», — поддержал разговор чес давая своей подчиненной спрятаться за его спину. Не в прямом смысле, конечно, но все же. «И что нам все это дает?» — решил подвести итог Шелора. «Надеваем шапочки из фольги и идем искать медведя-менталиста?» «Вот наша шапочка из фольги», — Тиберю скивнул на Юмоса. «А следы когтей и оторванные руки — это работа не менталиста. Но если предположить, что действовал один медведь, то он может быть сильным адаптантом с большой примесью менталиста». «Так а чего гадать?» «Поехали посмотрим, сколько их было», — вмешался молчавший до этого Барвенталь. «А чего смотреть-то?» — возразил Чес. «Юмус шарахнет и этого гипнотизера-самоучку, и его свиту, и мы их скрутим. Слухи по лесу пойдут, и остальным неповадно будет». «При условии, что все будут в той самой зоне покрытия», покачал головой Гемшер. «А то юмус-то шарахнет» а его потом самого кто-нибудь из кустов шарахнет. «Особенно, если в банде не только медведи!» — подал голос Дон. «Такая вероятность составляет небольшую, но значимую процентную величину». «Поехали», — решил Тибериус, — «разберемся». «Идите грузиться. Чес, задержись». «Броню и оружие получить не забудьте», — вставил Барвенталь. «Юмус, Смит, идемте. Я сам вам все подберу». «Что случилось?» — спросил Чес, когда дверь закрылась за Виллем, выходившим последним. «Думаешь...» — он свинтить надумал. Кивнул на оставленный паралитиком исписанный листок бумаги. «Нет, но я хочу, чтобы ты отдал мне пилюли». тибериус требовательно протянул руку. «И те, что останавливают действия принятой дозы, и те, что делают тебя суперсолдатом. На время работы с паралитиком будет лучше, если они будут храниться у меня». Лет десять назад такое требование чеса бы оскорбило, но теперь он немного лучше знал Тибериуса и понимал, о чём тот беспокоился. «Забирай всю планшетку, а то я в запале позабуду, куда какие дела». Он достал из заднего кармана джинсов таблетницу и протянул её Тибериусу. Прежде чем её взять, Тибериус выразительно поднял бровь. «Серьёзно?» — протянул он. «В заднем кармане?» «Ты хоть знаешь, сколько каждый из них стоит?» «Много», — кивнул чес «Мог бы и точную сумму назвать, но сейчас речь-то шла не об этом». «Но ты тоже не забывай, где я вырос. Проще в презерватив целиком залезть, чем подрезать что-то у приютского». «Подрезать?» — Тиберюс хмыкнул и покачал головой. «И в мыслях не было. А вот что ты сам можешь их где-нибудь проеб... пролюбить?» «В этом я почему-то не сомневаюсь. И заметь, я даже не припоминаю сейчас тебе хаордию». «Вот!» — честно-ставительно поднял вверх палец. Жест не удался, потому что за манжет тут же посыпалась деревянная стружка, до этого вполне уютно теснившаяся в ткани, и рука страшно зачесалась. Вышел не честно а винг шелудивый. «Один раз я вас послушал». Убрал пилюли в сумку. И вышел полный кардебалет. От души, почесавшись, продолжил час. «А тут...» — он похлопал себя позаду. «Я их десять лет нянчу и ни разу ни одну не про... не пролюбил. Ни разу не сомневаюсь в твоем материнском инстинкте. Но пока с нами это сволочь, давай все же подстрахуемся». Тиберюс усмехнулся и убрал таблетницу во внутренний карман мундира. «Поговори с Себом». «Может, он какой-то внутренний инъектор или помпу придумает. Может, даже уже есть разработ. Кэп, у нас гости!» Ворвался в разговор обеспокоенный голос Шеллоры через браслет. «К воротам приближается медведь». «Твою мать!» — Чес глянул на Тибериуса. «Я за Юмусом принесу его». «Лады, я к воротам», — кивнул Тибериус. «Давай живо!» — и исчез, мгновенно залетая в форсаж.